Глава одиннадцатая. Радуга из огня. «Это галлюцинации на нервной почве», — заключила Амма, выслушав рассказ мужа. «Ты слишком сильно переживаешь за мальчика». «Да нет же, мой тромбон перестал играть. А еще тот бурдюк потребовал радугу, словно мы торгуем явлениями природы». «Радугу?» — женщина-краемуха, слышавшая сплетни на работе, насторожилась. «Какую радугу?» «Ну, какая бывает радуга, любимая? Вероятно, ту, что на небе». Дверь медленно открылась, и в кухню вошла Септима в платье, собственноручно вышитым, одноногим фламинга. «А я знаю, о какой радуге речь!» Тоже встала на одну ногу. «Подслушивать нехорошо, — доченька, — повернулся к ней грак. «Если скучно, займись вышиванием, — Амма колдовала у плиты, а то твой фламинго инвалид». «Так я не одна», — Септима кивнула назад. «А она уже старая вышивать». Следом вошла Терция, с подозрением взглянувшая на отца. «Хорошо», — Грак махнул рукой. «Что тебе известно?» Девочка только открыла рот, как появились старшие Прима и Секунда и стали отпрашиваться в кино на последний сеанс. «Прима, подожди секундочку», — отец поднял ладонь. А что мне ее ждать? Прима поглядела на сестру. Ее на свидание не приглашали. А вот и приглашали, отрезала секунда. Только меня пригласил не матрос, а мичман. Так, звучит секунда корд. Грак по старой музыкальной привычке руководил детьми, исходя из теории сольфеджио. Идем от большего интервала к меньшему. Говорит и септима, а Прима выскажется позже. Но я ведь старше, попыталась возразить Прима. Да, но септима больше примы на шесть ступеней. Он сделал знак, чтобы септима продолжала. В общем, девочка не приминула показать старшей сестре язык. Эта радуга совсем не такая, как все. Она появилась, когда дождя и в помине не было. И где ты ее видела? Грах посмотрел на жену. «Когда провожали брата, и ты сказал, чтобы мы не вздумали плакать хором, а то случится, как тогда в музыкальной школе, когда нам выставили счет, и мы решили дойти до Зеленой башни. Так вот, как только корабль отплыл, радуга и появилась». «И что ж тут необычного? Дождь мог пройти над океаном», — резонно заметил грах «Необычное было то», — Септима сделала паузу, предвкушая лавры первооткрывательницы. «Что радуга шла из амбразуры?» — выпалила секста, тотчас согласив кухню хорошо поставленным сопрано. Септима вцепилась ей в косу. «Ну сколько вам лет, — она нахмурилась, — замуж скоро, а все как дети». После такого замечания секста сразу умолкла. «Так откуда она шла?» — переспросил Грак. Из башни хором ответили Септима с Секстой, и он поморщился. В дуэте младших дочерей диссонансом прозвучали и прима, и секунда. «Кино! Па! Свидание! Па!» Старшие тут же окружили отца. Он беспомощно махнул, и красавицы понеслись наряжаться. Секстой и Септима побежали следом. Граг поглядел на Терцию, молча стоявшую в сторонке. «А ты это чудо видела?» «Да, папа». Терция была самой рассудительной из сестер. «И что ты думаешь?» «Это необычная радуга. Она была не из воды, а из огня». Старик выставил указательный палец. «И ты туда же. Радуги из огня не бывает». «И еще». Терция пропустила замечания мимо ушей. «Я заметила ее клочок на щеке брата в тот злополучный день». Амма посмотрела на дочь, но ничего не сказала. «А ведь когда бурдюк начал глотать пустоту, я почувствовал, что он ест не простую, а дорогую мне пустоту», — Грак задумался. «След нашего мальчика». «Какой бурдюк?» — Терция сел рядом с отцом. «Помнишь, как я познакомился с твоей мамой? Я тогда увидел ее сердце через тромбон. Так вот, того покупателя...» Я тоже разглядел. Но лучше бы я этого не делал. Амма вздохнула и вышла из комнаты. Так что же случилось, папа? Терция смотрела с озабоченностью. Мой друг отравился тем сердцем и больше не играет. Там было что-то черное, липкое, огромное. Ты же так любил свой тромбон, папочка. Голос девушки дрогнул. «Ну-ну, ты уже большая терция, а не малая». Гракх погладил дочь по голове. «Откуда минор?» Она вздохнула. «Я чувствую, это не все, что ты хотел сказать». «Увы, я только сейчас понял, зачем приходил тот покупатель», старый музыкант говорил шепотом. «Если твой брат, правда, связан с какой-то необычной радугой, то...» «Что?» — Терция всмотрелась в лучики морщин, уходящих к серебристым вискам. «Тому чудовищу нужно какое-то необычное солнце».